По его словам, во время моего допроса выходило, что он до революции был студентом университета, чему, однако, плохо верилось. После окончания моего допроса он сделал на его листе заключительную надпись, начинавшуюся словами «Настоящим удостоверяю». Предложив мне заполнить обычную анкету, следователь взял ее у меня, просмотрел и, возвращая, сказал «Вы даете ложное показание. «На вопрос, были ли вы членом какой-либо политической партии, вы ответили, не партийный. Так всегда писал я в анкетах вместо обычного беспартийный. Зачеркните это и напишите правду. Был членом партии левых социалистов-революционеров». «Никак не могу этого сделать», – ответил я, «так как это было бы неправдой, никогда членом партии не был. Десятки свидетелей покажут противное». «За свидетелями недолго ходить», – сказал я, – В ваших тюрьмах сидит ряд членов Центрального комитета партии. Они подтвердят вам, что, вступая редактором литературного отдела их газеты, я заявил Центральному комитету, приглашавшему меня принимать участие в его заседаниях, что членом партии не состою. Но, тем не менее, вы постоянно бывали в Центральном комитете, ведь вы состояли его членом. Что же из того, что бывал? «Вы ведь тоже постоянно бывали в Петербургском комитете партии, однако же членом его не состояли?» Следователь густо покраснел, узнав, что я его узнал, и стал вести допрос в более грубом тоне. «Никакая ложь не поможет. Я вас выведу на чистую воду. Но были вы или не были членом партии, а участие в только что раскрытом заговоре левых эсеров принимали, а может быть и возглавляли его, мы до этого еще доберемся». Напишите здесь свое чистосердечное признание, оно может облегчить вашу участь. В указанном мне месте я написал, что о заговоре левых эсеров впервые услышал от следователя, а значит, никак не мог принимать в нем участие, будь такой заговор действительно существовал. «Вам же будет хуже», – сказал следователь, прочитав мой ответ. «Советую вам еще пораздумать». И он углубился в рассмотрение пачки взятых у меня при обыске писем, бумаг и книг. Антроподицея остановила на себе его внимание. Помолчав, он все-таки решился спросить, что значит это слово. Потом усиленное внимание обратил на мою записную книжку, а в ней на адреса знакомых, фамилии и адреса эти он подчеркивал карандашом, а потом стал переписывать на отдельные листки бумаги. Это мне не понравилось. И, как оказалось потом, не без основания». Прошел час, в течение которого следователь занимался своей работой, а я должен был сидеть и еще подумать. Закончив работу и снова связав все бумаги и книги в пачку, следователь спросил, «Ну что, надумались?» «Не имел этой возможности», — ответил я, «Очень жаль. Мы с вами люди интеллигентные, я ведь был студентом университета, мы могли бы понять друг друга, а вот вы не хотите меня понять» но ваше запирательство только отягчит вашу вину и самым печальным образом отразится на вашей дальнейшей судьбе. Подпишитесь под допросом и ждите всего худшего». «Буду надеяться на все лучшее», – сказал я, подписывая бумагу, после чего и он настоящему достоверил, потом позвонил и велел стражу отвести меня обратно на чердак. Было 4 часа утра».